«Если атаман доберется сюда раньше, чем мы закончим, будет плохо», — сказал Белорус. «Да не просто плохо. Вообще все дело накроется. Ну ладно, дыма пока не видно, пора начинать». По дороге ко дворцу караван Макоты должен был проехать мимо фермы Соломона. И его жена пообещала распалить большой костер, как только увидит бандитские машины. «Непростой костер», Она собиралась бросить туда пару шин, из которых была сложена ограда вокруг их домика. Такой дым будет виден возле дворца, и это станет сигналом «Макота близко». Закатив Сендер в оселину, под прикрытие высоких кустов, Туран, Белорус и Крючок подобрались к куче мусора, который набросали бандиты и оглядели ворота, ведущие во внутренний двор. Солнце пряталось за облаками. Было душно. Скоро дождь. Они оставили в машине куртки. Туран, положив гравипушку под сиденьем, вооружился ножом, пистолетом и двухствольным обрезом. Помповик, подаренный Ставро, с собой брать не стал, берег его для другого дела. Белорус взял любимый хорек, световой нож и обрез, крючок, карабин с коротким стволом и два ножа. Под воротами стояла покосившаяся будка из досок и кусков жести, прибитых поверх них. «И какой смысл миномет там держать?» — удивился Белорус. «Или они его наружу вытаскивают, если стрелять надо?» «Не думаю, что о них хоть раз!» — начал Туран и замолк, когда из будки показался бандит. Отойдя немного в сторону, встал спиной к воротам, склонил голову. Донеслось журчание. «Крючок, кто это?» — спросил Туран. «Гиря!» — ответил тот. «Так его кличут!» — Соломон сказал, — там обычно трое дежурят. — Наверное, дрыхнут остальные, — предположил белорус. — Видишь, как этого качает? Он замолчал, когда в дверях рубки появился седой мужик в закатанных до колен штанах и куртке, наброшенной на голый торс. Почесывая грудь, он поднял бутылку с мутной жидкостью и сделал несколько глотков. Гиря тем временем покончил со своим делом и направился обратно видя ладонью по ржавой створке ворот. Седой с бутылкой, звучно рыгнув, попятился обратно в будку. «Крючок! Пора!» Начал Туран, но тот уже встал и зашагал вокруг кучи. Он успел пройти две трети расстояния до будки, когда его заметили. Донесся удивленный возглас, скрип, стук железа о железо. Наружу, став на одно колено и прижав к плечу приклад ружья, высунулся гиря. Над ним возникли... Голова седого и толстый ствол порохового самострела. «Э, Крючок!» – изумленно выдохнул он. «Не подходи!» – крикнул Гиря неуверенно. Крючок, продолжая шагать к ним, поднял обе руки, показывая пустые ладони. «Меня Макота прислал!» – сказал он. «Не под... как? Хозяин здесь?» Из-за мусорной кучи Туран с белорусом увидели, как выпучились глаза обоих бандитов. Крючок, не оборачиваясь, махнул рукой за спину. «За холмами он!» с караваном. Гиря выпрямился, растерянно опустив ствол, но Седой смотрел недоверчиво. Поверх головы низкорослого крючка он окинул взглядом окрестности. «Так чего ты один здесь?» «Хозяин на разведку послал. Узнать, все ли спокойно здесь?» «Вдруг фермеры насели, вас выбили и поджидают в засаде». «Фермеры?» — призрительно повторил Гири и оглянулся. «Ганза, слыхал, фермеры! Да они у нас по струнке тут все ходят, слово сказать боятся!» В ответ из будки донеслось сонное ворчание. «Доложу хозяину!» — кивнул крючок. «Он был уже возле самой будки, а мы три новых машины захватили». «Атаман пообещал по золотому рублю каждому, если во дворце все в порядке». Когда Крючок упомянул деньги, глаза Седого алчно блеснули, и ствол уставился в землю. По рублю на брата?» — воскликнул он. Крючок шагнул в будку, и спина его закрыла от наблюдателей, происходящее внутри. Правое, потом левое плечо дернулось, и тут же вскочивший белорус гаркнул к нему». С двух сторон обижав кучу мусора, они ринулись к будке. Донесся возглас, хрип, потом скрип пружин. Крючок исчез из дверного проема, кто-то сдавленно выругался. Белорус первым влетел внутрь. Здесь были две узкие койки, гамак под потолком, к стене прибиты полки, еще два стула и стол, под которым стоял миномет. Сидо лежал у стены, дергая ногой, держался за шею, между пальцами булькала кровь. Гиря валялся лицом вниз, и с шеи под затылком торчал нож. На кровати полулежал молодой чернявый парень. Обеими руками он держался за обрез и старался повернуть его так, чтобы выстрелить в навалившегося сверху крючка. Оба тяжело дышали и раскраснелись. Тим, поскользнувшись в луже, натекшей из гири крови, с разбегу налетел на них. Приклад хорька врезался в лоб Ганзы, и тот обмяк, выпустив обрез. Крючок отшвырнул оружие, шагнул назад, присел, выдернул нож из шеи гири, выпрямился и прыгнул обратно, занося, но белорус схватил его за руку. Нет, ты, слышь!» — начал он, тяжело дыша. «Погоди ты!» Крючок остановился, когда перед ним возник туран. «Его тоже надо убить!» — сказал крючок. «Шум подымет!» «Да не успеет он!» — возразил белорус. «Мы сами сейчас шум подымем!» — Нам сигнал пора фермерам давать. — Ну, не лежит у меня душа к таким убийствам. Чем мы тогда от бандюкова этих отличаемся? — Я — ничем, — сказал Крючок. Белорус, погрозив ему пальцем, стал отдирать от покрывала длинный лоскут. — Отличаешься, Крючочек, не отличался бы. Ты бы сейчас на их стороне был, а не на нашей. А этого придурка я... Тут придурок зашевелился. И Тим снова долбанул его прикладом в лоб. Потом быстро стянул руки за спиной, бросив крючку «Ноги вяжи!». Пока они разбирались с Ганзой, Туран вышел наружу и увидел столб дыма далеко в стороне, черный у основания и темно-серый выше, где он расплывался большим облаком. «Бросьте его!» — приказал Туран в будку. «Жена Соломона сигнал подает. Макота рядом!» Стволами обреза он приоткрыл калитку и заглянул во двор. Там в ряд стояли четыре мотофургона. Сбоку, к длинному бревну на стояках, напоминающему канавязь, прислонены мотоциклы. Рядом мотоциклетка с коляской. Спиной к Турану, поставив ногу на край коляски, стоял человек. С другой стороны, возле мотоциклетки, присел на корточке второй. Он орудовал разводным ключом, а первый что-то громко втолковывал ему, делая размашистые жесты. Туран шагнул во двор и сразу подался в бок, за машиной. Когда следом, тихо прикрыв за собой калитку, вошли спутники, он побежал между фургонами, занеся обрез прикладом вперед. На ходу оглянулся и прошептал «Помните, сигнал давать, когда уже внутри будем». Белорусский внул, а крючок, обогнав его, побежал рядом. Туран краем глаза видел, что он держит нож метательным хватом. Если бы ему позволили, в будке крючок прикончил бы и Ганзу. Теперь же он готов был убить обоих механиков. Бывший бандит будто стирал свое прошлое, ту его часть, которая прошла в клане Макоты. Теперь он старался убить всех людей атамана, которых мог достать. Они выскочили на свободное пространство между фургонами и мотоциклетками. Облако дыма висело над равниной в стороне от дворца. Один механик говорил, другой лязгал ключом. Они не слышали звука шагов. Недаром Туран со спутниками были в дорогих сапогах с мягкими подошвами. За несколько шагов до мотоциклетки Крючок метнул нож, и тот, что говорил, повалился лицом вперед. Он упал на сиденье машины и скатился с него. Второй вскочил, но только для того, чтобы врезаться виском в приклад обреза, который Туран выставил перед собой. Не останавливаясь, он обогнул мотоциклетку и поспешил дальше, к дверям, ведущим в здание. Крючок задержался, чтобы достать из тела нож. Белорус бежал рядом с Тураном. Они разом заметили движение в окне второго этажа и блеск ствола, но Рыжий успел первым. Вскинув хорек, выстрелил.